Глава 3. Саша шел к машине, весело побрякивая ключами. Пожалуй, ему действительно повезло с невестой. Не глупа, выглядит приятно и готова смотреть сквозь пальцы на его увлечение. Птичка попалась в сети, и теперь он ее не выпустит. Зря разве ждал столько лет. Ее маленький секрет отношений с другим его не трогал. Он был уверен, что девушка должна обжечься, чтобы оценить то, что имеет». К тому же его собственные интрижки во время учебы он вспоминал с нежностью. Так почему бы его невесте не иметь некоторые увлечения до свадьбы? Насвистывая, молодой мужчина сел за руль и выехал со стоянки. После встречи в кафе жених и невеста наконец перестали избегать настойчивых приглашений родственников обсудить свадьбу. Первый раунд прошел на нейтральной территории, в уютном кабинете семейного ресторана. Саша и Евдокия явились на встречу прямо с работы. Он в деловом костюме, она в платье и жакете с папками в руках. Вежливо поздоровавшись, девушка села в глубокое кресло и ни капли не возразила, когда жених сел рядом. После его признания Ева успокоилась и даже нашла в таком союзе приятные стороны. Ведь с мужем, не покушающимся на ее постель, на ее чувства и разбитое сердце, можно просто дружить. А дружба получалась увлекательная. Саша поддерживал увлечение Евдокии горными лыжами, показал свою коллекцию моделей ретро-автомобилей и даже пригласил покататься в ближайший выходной. В ответ девушка рассказала о своем хобби – изготовлении сенсорных книжек для детей и предложила прогулку в большой развлекательный парк. Эти осторожные шаги навстречу друг другу уже принесли свои плоды. Ева не шарахалась от Саши и спокойно относилась к его рукопожатиям или поцелуем в щеку. Родители были приятно удивлены переменами в поведении детей. И на радостях решили, что дом к свадьбе подарят молодым заранее, чтобы они успели его отделать и въехать сразу после медового месяца. Чтобы не тянуть время, выбирать поехали сразу после обеда. Сначала родители Саши предложили пару таунхаусов в поселке, в котором жили сами. Потом родители Евы вывезли всю компанию в старый район города, где начался снос частного сектора и застройка освободившегося места небольшими домами на 3-4 квартиры. «Вот, смотрите!» – вещал мясоедов старший гордо демонстрируя дом изнутри. «Просторная гостиная, кабинет, спальня. А там можно будет детскую сделать!» Саша и Ева переглянулись и слегка сморщили носы. Квартира им не понравилась, да и намек на то, что старшее поколение ждет внуков, напрягал. Мама Евдокии сразу уловила настроение молодых и предложила посмотреть еще один дом. «Его строил один наш знакомый архитектор, помешанный на классицизме», — говорила она, пока машины ехали через город. «Выстроил. Даже отделать успел. А потом уехал быстро и окончательно. Дом продается со всей обстановкой и техникой». Саша с Евой переглянулись. Они успели обсудить свои критерии в мессенджере и довольно четко представляли, чего хотели. Просторный холл, общую гостиную, библиотеку и кухню, но раздельные спальни, кабинеты и возможность не встречаться, если возникнет такое желание. Пока все, что им показывали, не отвечало их требованиям. Дом, куда их привезла Елена Владимировна, выглядел как небольшой двухэтажный особняк. Он не был громадным или помпезным, а главное размещался за городом во вполне развитом поселке местной академии. Ажурная металлическая ограда дублировалась ровным рядом зеленой изгороди, затем шел ряд невысоких деревьев. И уже до самого дома тянулась зеленая лужайка, переходящая у стен в ряды клумб, робаток и бордюров. Пройдя по красиво изгибающейся дорожке к дому, Ева оценила умение проектировщика. Благодаря этой небольшой хитрости участок словно увеличивался в размерах, ведь до особняка пришлось идти несколько минут. Входов было целых четыре. Центральная высокая лестница, охраняемая львами и вазонами. Задняя дверь, самая обычная, выходящая на задний двор, укомплектованный гаражом и еще какими-то утилитарными строениями. И две боковые двери из двух отдельных флигелей. Слушая объяснение матери, девушка крепко сжала руку жениха и получила в ответ такое же рукопожатие. Экономия не слишком большую площадь участка, архитектор выстроил дом так, что в центральной части на первом этаже находились все общие помещения, а на втором, налево и направо разбегались два одинаковых набора комнат – спальня, гардеробная, кабинет. Родители ходили по дому, критиковали отсутствие общей громадной спальни сожалели что детскую придется делать на втором этаже и вообще домом не понравился а вот будущие молодожены сразу сказали что хотят только этот дом мам здесь так красиво вещала евдокия лужайка для детей есть и приемы можно в саду устраивать пап старался саша свой кабинет ты же знаешь как это важно тем более мы с евой оба работаем Родители ворчали, прирекались но понемногу сдавались. «Здесь уже все есть, и мебель, и техника», — подлизывалась девушка. «Дешевле получится, и с ремонтом возиться не надо». «Город близко, коммуникации нормальные», — добавлял Саша, уже поймавший телефоном местный Wi-Fi. «Только людей нанять, и можно сразу после свадьбы въезжать». В итоге родители, посовещавшись, постановили дом купить парень с девушкой радостно переглянулись и одновременно показали «Ес!». Yes. Это единодушие подняло настроение их родителям. Так что покупку оформили в кратчайшие сроки. А затем вернулись к подготовке торжества.